Итак, «Альмагест» состоит из 13 книг, полный объем которых составляет 430 страниц крупноформатного современного издания. Источник 101. Клавдий Птельмей. «Альмагест» или «Математическое сочинение в 13 книгах». Перевод Веселовского. И.Н. Москва. Наука. Физматлит. 1998 год. Завершается эта книга также примечательно. Вот ее эпилог. Писано. После того, как мы исполнили все это, ОСИР, и разобрали, как я думаю, почти все, что должно быть рассмотрено в подобном сочинении, насколько прошедшее до сих пор время способствовало повышению точности наших открытий или уточнению, производимому не ради хвастовства, а только ради научной пользы, пусть настоящая наша работа получит здесь подходящий и соразмерный конец. 101 страница 428. Как мы видим, труд Птолемея посвящен Сиру, то есть царю. Историки почему-то очень удивляются, о каком царе тут идет речь. Современный комментарий звучит так. Это имя, то есть Сир или царь, было достаточно распространено в эллинистическом Египте в рассматриваемый период. Никакими другими сведениями об этом человеке мы не располагаем. Неизвестно даже, занимался ли он астрономией. 111 134, 131. Однако тот факт, что Альмагест был связан с именем некоего царя, подтверждается следующим обстоятельством. Оказывается, писано, в поздней античности и в средние века Птолемею приписывали также царское происхождение. Кроме того, само имя Птолемей или Птоломей было, как считается, родовым именем египетских царей, правивших Египтом после Александра Македонского. Конец. Впрочем, согласно скаллигеровской хронологии, цари Птоломеи сошли со сцены около 30-го года до нашей эры то есть якобы более чем за столетие до астронома Птолемея. Таким образом, только скаллигеровская хронология мешает отождествить эпоху царей Птоломеев с эпохой астронома Птоломея. По-видимому, в средние века, когда скаллигеровская хронология еще не была придумана, альмагест приписывали именно царям Птоломеям скорее не как автором, а как организатором или заказчиком этого фундаментального астрономического труда. Именно поэтому Альмагест и был канонизирован, стал непререкаемым авторитетом на долгое время. Понятно, почему книга начинается и кончается посвящением царю, Сиру. Это был, так сказать, царский учебник по астрономии. Вопрос, когда все это происходило, мы выясним в настоящей книге. Первая книга альмагеста содержит основные принципы, из которых следует выделить следующие. Первое. Небосвод имеет форму сферы и вращается как сфера — шар. Второе. Земля является шаром, помещенным в центре мира — небес. Третье. Земля может считаться точкой по сравнению с расстоянием до сферы неподвижных звезд. Четвертое. Земля не меняет своего положения в пространстве, как бы не движется с места на место. Многие из этих утверждений основаны на выводах из философии Аристотеля, как отмечает сам Птолемей. Далее, в книгах 1 и 2 собраны элементы сферической астрономии, теоремы о сферических треугольниках, метод измерения дуг углов по известным хордам и тому подобное. В книге 3 излагается теория видимого годичного движения Солнца. Обсуждаются даты равноденствий, продолжительность года и так далее. В книге 4 рассматривается продолжительность синодического месяца. Напомним, что синодический месяц — это промежуток времени, спустя который фазы Луны повторяются в том же порядке. Составляет приблизительно 29 суток 12 часов 44 минуты 2,8 секунды. В этой же книге излагается теория движения Луны. В книге 5 говорится о конструировании некоторых наблюдательных приборов и продолжается изучение теории движения Луны. В книге 6 описана теория солнечных и лунных затмений. Знаменитый каталог звезд, включающий около 1020 звезд, входит в 7 и 8 книги Альмагеста. Здесь же обсуждаются свойства и характеристики неподвижных звезд. Движение сферы звезд и тому подобное. Последние пять книг Альмагеста содержат теорию движения планет. Птолемей говорит о пяти планетах. Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий.